Майрон откинулся в кресле и слушал. «Однажды меня поставили драться с эсперанцей, то есть с крошкой Покахонтес. Тогда мы и познакомились. Она уже в то время была самой популярной рестлершей, красивая, стройная, миниатюрная. Короче, моя полная противоположность. Мы выступали на спортивной арене в колледже недалеко от Скрентона по обычному сценарию. То я брала верх, то она. Эсперанца побеждала мастерством, я жульничала». Дважды я почти пригвождал ее к полу, толпа вопила. Эсперанса стучала ногой, словно требуя поддержки, и тогда все зрители начинали хлопать в такт. Ну, Вы знаете, как это работает, правда? Майрон кивнул. Она должна была уложить меня на пятнадцатой минуте бэкфлипом. Мы здорово это проделали. Потом Эсперанца вскинула руки в знак победы, а я бросилась на нее сзади и ударила по спине железной табуреткой. И это тоже вышло очень хорошо. Она упала на ринг, толпа ахнула. Я, человек-вулкан, так меня называли, торжествующе подняла руки вверх. Публика орала и швыряла в меня, чем попала. Я скалила зубы. Комментаторы тревожились о бедной крошке Покахонтас, на арену вытащили носилки. Ну, впрочем, вы сто раз видели такое по телевизору. Он снова кивнул. Потом была еще пара матчей, и толпа стала расходиться. Я решила не переодеваться, пока не доберусь до отеля. Все девчонки уже вышли, а я последняя направилась к автобусу. Было темно, почти полночь, но на улице меня ждали зрители, человек 20 Они стали осыпать меня бранью. Я решила им подыграть, оскалила зубы, как на ринге, и загнулась, и... Ее голос дрогнул, и кто-то бросил камнем мне прямо в лицо. Майрон не шевелился. У меня потекла кровь. Следующий камень попал в плечо. Я не могла поверить в происходящее. Попыталась отступить назад, но меня окружили. Я не знала, что делать. Они подошли ближе, я пригнулась. Кто-то ударил меня по голове пивной бутылкой. Я упала на колени. Кто-то ударил в живот, другой схватил за волосы. Большая Синди замолчала. Она смотрела куда-то вверх и вбок, часто моргая. Майрон хотел протянуть к ней руку, но передумал. Потом он спрашивал себя, почему. И тут появилась Эсперанса, продолжала Синди после паузы. Она перепрыгнула через одного из зрителей и оказалась рядом со мной. Эти болваны подумали, что она поможет им со мной расправиться. А она просто хотела защитить меня от их ударов. Эсперанса просила их остановиться, но они не слушали. Кто-то оттолкнул ее, чтобы добраться до меня. Я почувствовала новый удар. Потом меня схватили за волосы и дернули, так что голова откинулась назад. Я подумала они и правда меня убьют. Большая Синди остановилась и перевела дыхание. Майрон не двигался и ждал. «Знаете, что сделала Испиранса? спросила секретарша. Он покачал головой. «Она объявила, что мы решили стать одной командой. Вот так. Что когда ее унесли на носилках, я пришла к ней, и мы поняли, что хотим работать вместе». «Человек-вулкан станет атаманшей, и мы будем друзьями и партнерами». Кто-то из толпы сразу ушел, другие остались недовольны. «Это ловушка», — предупреждали они. «Человек-вулкан тебя подставит». Но Эсперанса настаивала на своем. Она помогла мне подняться. Потом приехала полиция, и все закончилось. Зрители быстро разошлись. Большая Синди развела своими огромными руками и улыбнулась. «Занавес». Майрон тоже улыбнулся. — Значит, вот как вы стали членами одной команды. — Да, услышав про этот случай, президент Жара решил его использовать. Примечание. Женская ассоциация рестлинга. Конец примечания. Остальное, как говорится, давно известно. Оба помолчали, продолжая улыбаться. После некоторого раздумья Майрон произнес «А мне шесть лет назад разбили сердце». Синди кивнула. «Это была Джессика, верно?» «Верно. Я застал ее с другим мужчиной. Его звали Дук». Майрон помолчал. «Неужели я правда все это рассказываю? И мне все еще больно. После стольких лет все еще больно. Потом Джессика от меня ушла. Правда, странно?» «Я ее не бросил. Она просто ушла. Мы не общались четыре года». А затем она вернулась, и все началось по-новой. Но об этом ты знаешь. Большая Синдия скривила губы. Эксклюзивный экземпляр гримасы ужаса. Эспиранса ненавидит Джессику. Да, я в курсе. Она не очень это скрывает. Она называет ее суперсучкой. Когда в хорошем настроении, — добавил Майрон. Я знаю. Сначала Эсперанса относилась к ней почти безразлично, но после того разрыва... — Эсперанца не любит прощать, — заметила Синди, — особенно, когда дело касается ее друзей. — Верно. В общем, я был здорово подавлен. Уиндзор не мог мне помочь, когда речь заходит о сердечных делах. Это все равно, что говорить о Моцарте с глухим. Где-то через неделю после того, как ушла Джесс, я заглянул в свой офис. Эсперанса показала мне два билета на самолет. — Мы улетаем, — сказала она. — Куда? — спросил я. — Какая разница? — ответила она. — Я уже позвонила твоим старикам и предупредила, что у нас не будет две недели. Майрон улыбнулся. — Мои родители обожают эсперансу. — Это о многом говорит, — вставила большая Синди. — Я сказал, что мне нужна одежда. Она показала на два чемодана в углу. — Я купила тебе все, что нужно. Я пытался протестовать, но особого выбора не было, тем более ты знаешь Эспирансу. «Упрямая!» — кивнула секретарша. «Мягко говоря. Знаешь, куда она меня повезла?» Синди улыбнулась в круиз. Эсперанца мне рассказывала. «Точно. На одном из этих громадных кораблей, где кормят на убой, заставляла меня участвовать во всех дурацких развлекательных программах. Я даже что-то вышивал. Мы пили, танцевали, играли в бинго, спали в одной кровати, часто в обнимку, но ни разу даже не поцеловались». Оба немного помолчали, улыбаясь. — Мы никогда не просили ее о помощи, — подытожила Синди. — Она сама делала все, что нужно. — А теперь наша очередь, — добавил Майрон. — Да. — Все-таки она что-то от меня скрывает. — Я знаю. Секретарша кивнула. — Ты не знаешь что? — Нет, — ответила она. Майрон откинулся в кресле, — В любом случае мы ее спасем, заключил он. В восемь вечера позвонил Уинзор. Встретимся дома через час. У меня для тебя сюрприз. Я не в настроении для сюрпризов. В трубке послышались гудки. Замечательно. Майрон снова попытался дозвониться Эф-Джею. Тишина. Ему не хотелось ждать. Эф-Джей был ключевой фигурой. Теперь он знал это наверняка. Но что можно сделать? Уже поздно. Лучше отправиться домой, получить обещанный сюрприз, чтобы это ни было, и улечься спать. В половине девятого в метро было еще полно народу. Час-пик в Манхэттене затягивался до позднего вечера.